Марсель, 1936 год. Вольф Мейнинг сходил по трапу, улыбался и приветственно махал поднятой рукой. За ним шли улыбающийся цельмейстер и Лёва Кобок. Все в белых костюмах и белых лакированных туфлях. Внизу на причале собралась целая толпа корреспондентов и простых зевак. Многие размахивали газетами с портретами Месинга, крупным шрифтом чернели заголовки: "Знаменитый на весь мир Вольф Месинг возвращается в Европу". Билеты в концертных залах Марселя и Парижа раскуплены за 2 недели до его приезда. Другие пассажиры, спускавшиеся по трапу, с любопытством поглядывали на Месинга и его спутников. переговаривались между собой, наверное, спрашивая друг друга, с какой такой знаменитостью они плыли через Атлантику. Когда месинг в сопровождении цельмейстера и кобока сошёл на причал, толпа окружила их. Совали газеты для автографа. На перебой задавали вопросы. Месье Мессинг, распишитесь, пожалуйста. Автограф, месье, поставьте свой автограф. Как вы себя чувствуете, ступив на землю Франции? Я счастлив, господа. Все эти годы я мечтал о прекрасной Франции. Торопливо отвечал Мессинг, успевая расписываться на газетах, на блокнотах, просто на каких-то картонках и клочках бумаги. Как долго вы намерены пробыть во Франции? Где и когда состоится ваше первое выступление? Господа, господа, дайте же пройти, чёрт возьми. Цельмейстеры кобак старались загородить Мессинга, с трудом пробирались через толпу. Мы устали. Дайте пройти, прошу вас, дорогу, господа, дорогу. Вы так и не женились за все эти годы. Мессие Мессинг Неужели во всей Америке не нашлось той, которая покорила бы ваше сердце? Как видите, не нашлось, ответил замесинга Цельмейстер. Не когда ему жениться, ему работать надо, и потом, глядя на каждую женщину, маэстро видит ее будущее, и это будущее его пугает. Месье Месинг, скажите мне о моем будущем. И вдруг. Когда они уже подходили к открытому автомобилю, к ним протолкался невысокий, сухощавый человек в клетчатом светло-коричневом костюме с хищным остроносым лицом. Месье Месинг, я Эрих Ганусен. Я занимаюсь примерно такими же сеансами гипноза и телепатии, как и вы. Где мы можем поговорить с вами о будущем? А будущим господина Миссинга вам придётся говорить со мной. Цельмейстер грубо отстранил Гануссона. Я распоряжаюсь его будущим. Понятно? И уйдите, пожалуйста, в его будущем я вас не вижу. Они торопливо сели в автомобиль, который окружила толпа. Поехали, миссия, поехали. скомандовал цельмейстер шофёру, и тот медленно тронул машину. отчаянно гудя акклаксоном толпа расступалась, открывая дорогу, и только Ганусен, вцепившись в борт автомобиля, быстро шёл рядом и говорил торопливо: "Вы не поняли, мисс Е, меня знают в Германии. Я предлагаю вам совместное выступление". Месье, отцепитесь от машины, перебил его цельмейстер. Совместное выступление огромный успех, месье! Ганусон продолжал бежать рядом с автомобилем. Отцепитесь от машины, вам говорят, пытаясь отодрать пальцы Ганусона от борта, закричал цельмейстер. Наконец ему удалось оттолкнуть назойливого преследователя, и тот едва не упав, сделал ещё несколько шагов по инерции, остановился, И со жесточением сплюнул. Кто такой этот Ганусен? спросил Месинг. Твой конкурент, усмехнулся цирмейстер. Тоже выступает с публичными опытами телепатии и гипноза. Говорят, он связан с фашистами, будто бы даже с самим Гитлером, выступает в роли оракула. Откуда ты всё знаешь? удивлённо посмотрел на него Месинг. Мой дорогой, я на пароходе последние 5 дней только и делал, что читал французские и немецкие газеты. Пусть и месячной давности, но кое-какое представление об обстановке во Франции, в Германии и вообще в Европе они дают. Правда, не ожидал, что мы встретим этого типа уже в Марселе, в морском порту. Видно, специально приехал. Откуда журналисты узнали, что мы приплываем? Я заранее послал телеграммы в разные газеты, а склавился цельмейстер. Рекламу, дорогой Вольф, надо делать заранее, иначе на твои выступления придут три с половиной человека. Машина ловко маневрировала по улице, заполненной автомобилями и конными экипажами, и скоро остановилась у подъезда четырехэтажного отеля, построенного в старом авританском стиле, изящные колонны. Подпирающий портик над подъездом, украшенные восточным орнаментом двери, вход охраняли два швейцара в ливреях. Тут же суетились мальчики посыльные в форменных курточках и кепках. Не успел автомобиль остановиться, как несколько мальчиков кинулись к нему, мгновенно расхватали чемоданы и сумки и понесли к подъезду. Цельмейстер расплатился с шофёром. Э, будьте так любезны, месье, приехать сюда вечером. Мы хотим покататься по городу, сказал сельмейстер, освежить в памяти прошлое. Конечно, месье, кивнул шофёр, могу предложить вам на выбор разные уютные местечки, где можно неплохо развлечься. Девочки на любой вкус, чёрненькие, беленькие, мулаточки, и цены весьма разумные, и никакие-то портовые шлюхи, хорошо воспитанные девочки, даже образованные попадаются, а цены, правду говорю, мисье, очень, ну, очень разумные. Разумные, говоришь? А ты с этих разумных цен свой процент имеешь? Угу, совсем небольшой, мисье. У меня большая семья, трое маленьких мальчишек, э, подрабатываю, где могу. Ладно, эту программу мы обсудим, когда поедем кататься, понизив голос, сказал сельмейстер и опасливо покосился на месинга, который медленно направился от автомобиля к входу в отель.